Дэвид Анандейл Вулкан Владыка Змеев Глава 1. Кузня. Отступление. Рой Войну невозможно вести в изоляции. Каждая битва влечет за собой определенные последствия. В каждой битве есть жертвы, и не только в рядах сражающихся. Последствия означают ответственность. Такова суть жизни на Ноктюрне, и об этом Легион никогда не должен забывать. Недостаточно знать, когда наносить удар, а когда оборонять позиции. Мы, Ноктюрнцы, как никто другой понимаем, что значит стоять на смерть. Лава нашей земли, которую мы защищаем, течет в нашей крови, и отступление равносильно предательству по отношению к тем, за кого мы бьемся. Но когда наносить удар? Это трудный вопрос. Удар в момент наибольшей уязвимости врага может привести и к большим потерям среди невинных. В чем цель такой битвы? Одной победы недостаточно. Каковы последствия такой победы? Вернее, какой будет ответственность за этот успех? Возможно, благороднее, и этого требует мораль, ударить не тогда, когда слаб враг, а когда можно сберечь больше невинных жизней, даже ценой больших потерь среди воинов. Определение такого момента требует не только наблюдательности, но и рассудительности. Когда же все решено, необходимо действовать со всей решительностью, в которой этот легион никогда не испытывал недостатка. Вулкан. Размышление. Воздух дрожал от жары. Из выпускных труб обширных кузниц вырывались языки пламени. Стены пещеры заметно вибрировали. В гигантском пространстве подземелья Ноктюрна находился еще более грандиозный механизм. Нижняя часть буровой машины протянулась по всей длине пещеры. Ее нос и корма скрывались в проходах, пробитых в скале. Верхняя выходила в другие соты, такие же огромные и такие же жаркие, и эхо ударов звучало там ничуть не тише. Все это окружали многочисленные кузницы, каждая из которых была достойна легенды и повсюду без остановки кипела работа. Игняк сном Райтан шел по пещере, касаясь рукой корпуса машины. Такую толстую обшивку ему раньше доводилось видеть только на пустотных кораблях. Механизм покрывали величественные гравировки, прославляющие 18-й легион и историю этого аппарата, а также отражавшие работу кузнец, обновлявших огромный корпус. Старый и новый пронеслось в голове Райтана, страстно желавшего, чтобы эти слова перестали вызывать у него тревогу. В метрах в десяти от него магистр кузнец Келл, спустившись со стакадного крана, смотрел на обшивку оценивающими хозяйственным взглядом настоящего ремесленника. Лицо Келла казалось слепком из того же самого сплава Адамантия, что и обшивка корабля. Он закалялся на наковальне на много лет, пока вместе со всеми остальными не удостоился самой почетной перековки, превратившей их в легионеров XVIII и истинных сынов вулкана. «Отличная работа, магистр Ткел», — сказал Райтан, подойдя ближе. «Сооружение редкой прочности. Каким оно и должно быть?» Негромко пробормотал Ткел, обращаясь скорее к самому себе, чем к Райтану. Затем он повернулся лицом к Игниаксу. «Благодарю, брат». Он улыбнулся, невольно проявив искру гордости, но внезапно стал серьезным. «Я до сих пор не могу понять, для чего предназначено такое вооружение. Его применение на Ноктюрне немыслимо. А почему ты считаешь, что оно будет использовано здесь?» Ткел тряхнул головой. «Кратковременное заблуждение», — сказал он. «Порой я забываю, что нам придется покинуть этот мир». Нам суждено принять участие в Великом Крестовом Походе Императора. Да, да, я знаю. Но когда мы выступим в походном, и куда, и для чего мы воспользуемся машиной? Когда придет наше время, туда, где потребуются наши силы, и в надлежащей компании?» Ответил Райтан с уверенностью, которую не испытывал сам. Ткел обвел взглядом пещеру. «Значит, мы оставим Ноктюрн?» «Оставим, но не покинем». «Я это понимаю. Правда понимаю. Но...» «Но представляешь ли ты себе нашу цель? Я нет. Мне ясно лишь то, что я делаю здесь». Он хлопнул рукой по обшивке. «Я знаю, что могу это сделать, но истинная наша цель для меня непонятна». Райтан набрал в грудь воздуха для ответа, которого, как он чувствовал, у него не было. В то же мгновение он ощутил новый ритм в вибрации, сотрясавший пул. Устойчивый, твердый, мощный. Он понял, что это означает даже раньше, чем заметил огорчение во взгляде Ткиллы. «Я потерпел неудачу», — подумал Рейтон. «Я позволил своей неуверенности одержать победу». С горящим от стыда лицом он повернулся и склонил голову перед приближающимся примархом. Вулкан был одет в простое кожаное облачение кузнеца. Работа над машиной являлась делом его рук и результатом его гениальности и примарх трудился бок о бок со своими сынами. Как непрост казался его наряд, он не мог скрыть величие. Он был окружен невидимой, но ослепляющей аурой, подобной отблеску кузницы. Если лицо Ткелла походило на слиток металла, то лицо вулкана казалось высеченным из вещества крепче камня неподвластного эрозии, но окрашенного мудростью. Лицо заслуженного воина, познавшего битву, но не сломленного ею. И в то же время он явно знал ей цену и никогда не забывал о ней, стремясь стать защитной стеной, о которую разбиваются волны конфликтов. — Прошу прощения, мой господин, — произнес Ткелл. — За что? — спросил Вулкан. — За то, что у тебя возникли вполне понятные вопросы, за размышления о нашем будущем и сроках отбытия. Мы всегда были честны друг с другом, даже до того, как стали легионом. Разве стоит что-то менять теперь? «Нет», — ответил Ткилл. «Нет», — повторил Вулкан. «Если у тебя есть вопросы, ты должен задать их мне. Если у меня есть ответы, я должен дать их тебе. А если ответов нет, я должен сказать об этом прямо. Ответов пока нет. Я не знаю, когда мы отправимся в путь и куда он приведет. Но я знаю одно. У императора есть для нас работа. Такая, для которой мы подготовлены. А что касается этого...» Он бережно коснулся рукой корпуса. Это славный корабль. Он участвовал в самых славных деяниях 18-го легиона на Терре. Его история стала легендой, и я верю, что эта легенда еще не закончена. Поэтому я и привез его сюда с Марса, где корабль отдыхал. Когда он снова отправится в бой, сказал Рейтон, его легенда станет еще громче, я в этом не сомневаюсь. Вулкан улыбнулся Келлу. «Ты не получил искомых ответов, но удовлетворят ли тебя те, что я дал?» «Удовлетворят, мой господин», — сказал Ткелл. «В таком случае не буду больше отвлекать тебя от работы». Он повернулся к Райтану. «Ном, не мог бы ты сейчас пойти со мной?» Райтан вслед за примархом покинул кузнецу, но его сердца снова трепетали от стыда. Разговор вулкана с Ткеллом нисколько не успокоил его. Его сомнения оставались такими же сильными, как и прежде. Он допускал вероятность того, что Новый Легион удерживают от воссоединения со Стером. Он не хотел об этом говорить, и меньше всего с вулканом. Но и избавиться от сомнений тоже не мог. По северному краю самой высокой пещеры тянулась каменная галерея. Этот участок был не кузницей, а скорее подготовительной площадкой. Вулкан и Райтан, остановившись в середине зала, смотрели вниз, на покрытый скалобетоном пол. Там ряд за рядом стояли танки, готовые загрохотать по пандусу, расположенному под галереей и ведущему в космодром на поверхности планеты. Легионеры и техножрецы механикума осматривали отдельные машины, проверяя вооружение и готовясь к войне в других мирах, до сих пор маячившие в неопределенном будущем. Лучшие силы Ноктюрнского легиона вулкана были готовы к выступлению. Они находились в состоянии боеготовности уже некоторое время. Годы тренировок остались позади, и воины, и выкованные ими оружие, транспорт и штурмовая техника ждали своего часа. Незаконченной оставалась последняя важная работа над кораблем в подземных пещерах. Как только она будет завершена, вулкан, наконец, поведет своих сынов в бой во имя императора. Во время своего отсутствия на Ноктюрне, сражаясь и обучаясь подле императора, он вводил в сражение контингенты, откомандированные из других легионов. Вулкан считал это великой честью и подружился с железными руками Ферруса Мануса. Но все это было лишь прологом. Теперь рядом с ним его истинные сыны, закаленные огнями Ноктюрна, и его место во главе этого войска, легионеры которого немедленно выступят по его приказу. Вот только приказа у примарха пока не было. «Тебя беспокоит тот факт, что я не назвал магистру кузне Ткеллу точное время нашего вылета с Ноктюрна?» – спросил он Райтана. Игнякс немного помолчал, обдумывая ответ. «Нет», — сказал он, — «это меня не беспокоит». Но что-то все же беспокоит. Райтан снова замолчал. Вулкан терпеливо ждал. Космодесантник всегда был осторожен в своих высказываниях и никогда не говорил сгоряча. И для Вулкана это было одним из ценнейших его качеств. Будучи Игняксом, Райтан познал мудрость мифов и традиций Ноктюрна. Глубокие вертикальные борозды на его щеках, заслуженные еще до превращения в легионера, свидетельствовали о многолетнем опыте. Он никогда не поступал необдуманно, а присущая ему осмотрительность делала его внимательным слушателем. Вулкан предпочитал поверять ему новые знания, а Игниакс обдумав их, передавал всем остальным. И что не менее важно, примарх знал, что тот всегда честно высказывает ему свое мнение. «А ты обеспокоен, мой господин?» Спросил Рейтон. «О чем ты? Тебя не беспокоит то, что неизвестно время нашего выступления. Ты не думал, почему император не сказал, где и когда мы объединимся с остальной частью восемнадцатого?» «Да», — подумал Вулкан. «Это беспокоило меня с того самого момента, когда я впервые спросил его о том, когда придет это время, и он в ответ держал меня при себе, вдали от моих сынов». Но примарх не стал говорить все это Рейтон." «Да», — сказал он, — и для начала этого было достаточно. «А тебе известно, каким образом ты узнаешь о надлежащем моменте?» «Нет, но я верю, что узнаю. Это тебя беспокоит?» Вулкану снова пришлось ждать. Райтан невидящим взглядом смотрел вниз. Примарх наблюдал за внутренней борьбой Игниакса. Было ясно, что он бы предпочел скрыть некоторые из своих мыслей, но его повелитель задал вопрос, и ему необходимо ответить. Молчание затянулось. «Не забывай, что мы должны быть честны друг с другом», – негромко напомнил Вулкан. Райтан кивнул. «Меня тревожит предположение о причине того, что нас до сих пор не призвали для воссоединения с нашими братьями». Вулкан уловил едва заметное сомнение в словах «с нашими братьями». «Продолжай», – сказал он. Райтан вздохнул. «Я подумал, что нам вообще не будет позволено воссоединиться с нашими братьями». Вулкан усилием воли удержался, чтобы не сжать кулаки, и постарался расслабить пальцы. Райтан во многих отношениях угодил в самую точку. «Продолжай», – повторил он, хотя уже мог догадаться, о чем будет речь Райтана. «Как в настоящий момент обстоят дела у второй половины восемнадцатого?» Спросил Игниакс. Это мне неизвестно. Репутация наших братьев. Райтан снова нерешительно помолчал. Немного тревожит. Вулкан поморщился. После того, как он оставил Ноктюрн ради службы императору и сражался бок о бок с отцом, скрывая лицо под шлемом, до него доходили некоторые слухи о восемнадцатом. Никто не отрицал доблести этого легиона, никто не пытался преуменьшить значение его побед, но его воины бросались в бой с такой отчаянной решимостью, что кое-кто считал их самоотверженность почти самоубийственной. Примарх не мог игнорировать эти слухи. Он изучил все до единого донесения об участии его воинов в боях и убедился в мощи и отваге легиона, в его стремлении защитить невинных а еще узнал о потерях, которые с каждым разом увеличивались в геометрической прогрессии. Он говорил об этом с Райтаном, и Гниакс должен был понимать, каким вулкан видит свой легион, и, доводя эту информацию до остальных, он не может просто повторять его слова. Он должен видеть то, что видит примарх, и говорить между собой они должны откровенно. «Какие-то мысли и слова гнетут тебя», — сказал вулкан потому что ты не хочешь ими со мной поделиться. Ты должен их высказать, а я выслушать». Райтан втянул в воздух. «Возможно, нам, уроженцам Ноктюрна, суждено полностью укомплектовать 18-й легион. По звучащему в твоем голосе сомнению, я могу сказать, что этот вывод не вызван твоим высокомерием». «Выслушай его», — сказал себе Вулкан. «Это не может и не должно быть правдой, но надо его выслушать». Эта идея и раньше появлялась в его голове, но никогда не радовала примарха. Надеюсь, что нет, мой господин, ответил Райтон. Тебя забрали Стерры, и судьба забросила тебя на ноктюрн. Твой легион, созданный в твое отсутствие, стремительно сокращается, как будто его воины понимают свою незавершенность. Может, старый легион должен исчезнуть, и именно этого ждет император. Ты так считаешь? – спросил Вулкан. Я не знаю, признался Рейтон. но эта мысль прочно засела у меня в голове. Ты поделился с остальными своими сомнениями. Я не озвучивал их, но они заговаривали со мной на эту тему. Вулкан кивнул. Понятно. Тяжелое бремя ты возложил на меня, отец. Я рад, что ты рассказал мне об этом, Ном, продолжал он, и должен тебя заверить, что это ложный вывод. Легионеры Стерры такие же сыны мне, как легионеры с Ноктюрна. Они ваши братья. Тому, что мы до сих пор разделены, имеется причина, и это не ожидание их истребления. Но поверишь ли ты этому? Вулкан не был уверен, что убедил Райтана. Он знал, что настало время второй половине легиона принять участие в Великом Крестовом Походе. Беда в том, что он не знал, для какой именно задачи настало время, и давно гадал, когда же придет знак от императора. Обстрел уничтожил горный перевал, ведущий к космопорту Сибуты. Залп был беспорядочным, артиллерия примитивной, но эффект оказался разрушительным. Орки не обладали мастерством в военном деле, но на их стороне было колоссальное численное превосходство казалось что небеса окаменели и грозные лавины осыпались на землю воздух дрожал от непрерывного свиста пролетавших снарядов бесконечные удары поднимали фонтаны земли воронки перекрывались друг с другом и все окрестности заволокло огнем и пылью Полная потеря видимости, лорд -командующий. передал по воксу из своего осадного танка класса тифон под названием покоритель кавказа артел ну Кассиан Вон в изрядно побитых терминаторских доспехах, стоявший в верхнем люке танкорозящий клинок под названием «Погибель Этнарха», смахнул пыль с линз шлема. «Мне это прекрасно известно, первый капитан!» Впереди не было видно ничего, кроме клубящейся темноты, подсвечиваемой слепящими вспышками грязно-оранжевого пламени. «Мы не видим целей, чтобы навести орудие!» Молот ужаса на тифоне, несмотря на недовольство Нумиона, оглушительно ухнул так, что звук выстрела донесся до Вона и по воздуху, и через Вокс. Огонь издуло пронзил темноту, выдав позицию танка в сотни метров справа от судьбы. Огромный снаряд врезался в вихрь взрывов. Спустя несколько мгновений до Кассиана докатился глухой рок от осыпающегося горного склона. «Нам известно, где они были и где должны быть», — сказал Вон. Дальность поражения орудий орков была невысокой. Эффективность артиллерийского обстрела достигалась только тем, что в ущелье и на нижних склонах гор стояли сотни пушек. А успех дальнего действия показывает единый источник выброса тепла», — доложил Нумион. «Что ж, обойдемся этим». Вон переключил ВОКС-канал на общую передачу. «Всем подразделениям продолжать обстрел! Их шторм нас не снесет! Дальше им не пройти!» «Глупо», — подумал он. «Сколько раз за прошедший год я повторял то же самое. Сколько рубежей мы защитили и сколько раз отходили назад. Слишком часто для репутации 18-го легиона. С тех пор, как они прибыли в Тарасский раздел, орки раз за разом повторяли нападение. Полчища зеленокожих обрушивались на обитаемые людьми системы с копищем кораблей, недостойным именоваться флотом». Это был рой, отвратительный вал сотен развалюх и старых посудин, которые и кораблями-то назвать было нельзя. Зато величиной они не уступали астероидам. За год войны Вон даже не мог точно определить численность вражеских сил. По самым скромным подсчетам, орков было не меньше миллиона, а возможно просто бесконечно много. Миллионы против девятнадцати тысяч легионеров восемнадцатого го В начале войны бойцы Вона замедлили продвижение орков, но остановить их не могли. Зеленокожие нападали волнами, одни за другими, лишая воинов надежды, решимости и смысла в самопожертвовании. За все это время Вон мог предоставить в качестве отчета лишь уменьшившийся легион и цепочку горящих, покинутых планет. Скоро и Киркира добавится в список утраченных миров системы Антероса. 18 еще удерживает позиции в ущелье но еще немного и воинам не за что будет зацепиться вон пустил вход все тяжелое вооружение этот узкий проход был единственным подходом к восточной окраине сибуты север и юг охраняли отроги горных хребтов а на западе простирался океан омывающий единственный обитаемый материк планеты в борьбе против зеленокожих легион воспользовался географической изоляцией сибуты поставив себе задачу выиграть время. Но ей это время почти истекло. Вражеский натиск становился непреодолимым. С таким же успехом Вон мог попытаться остановить сдвиг тектонических плит. «Они приближаются!» — сказал Нумион. «Значит, легче будет целиться!» — ответил Вон. «Но они не остановятся!» — мысленно добавил он. На танке Легиона, а затем и еще дальше обрушилась вся ярость обстрела. Артиллерия зеленокожих действовала бессистемно. Некоторые снаряды даже не взрывались. Большая часть остальных отражалась абляционной броней танков. Мощности их взрывов было недостаточно, чтобы повредить боевые машины Империума. Но были и опасные заряды, в которых содержалось огромное количество взрывчатого вещества. Они должны были бы взрываться еще в стволах пушек, но тем не менее летели по пологой дуге, взрывали землю и с яростью обрушивались на воинов. Их неожиданный залп попал в танк, идущий впереди по гибели от нарха Машина класса «Тифон», носящая имя «Проклятие стихийных туннелей», выдержала несколько первых взрывов, но снаряды продолжали грохотать, словно кузнечные молоты. И броня треснула, а затем взорвались боеприпасы. «Тифон» исчез. Образовавшийся на его месте огненный шар окатил пламенем соседние танки. Вон прищурил глаза, хотя линзы шлема автоматически отреагировали на ослепительную вспышку. Раскаленный, искореженный обломок корпуса проклятия отлетел в сторону, задев углом орудийную башню разящего клинка. Вон развернулся в люке и посмотрел назад. Огненные следы обломков проклятия изогнутыми пальцами протянулись к космопорту «Сибуты». Силуэт города скрылся в хаосе бомбардировки. Вон не видел ничего, кроме серых клубов взметнувшейся земли и огненных вспышек. Но вдруг он услышал другой гул, долгожданный, непрерывный и нарастающий. Источник звука поднимался, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Это был признак единственной победы, на которую мог надеяться 18-й легион. «Арасус!» — обратился Вон к каналу связи с космопортом. «Доложи обстановку!» ответил легионер-тактик Мореус Аросус. Он был вокс-оператором своего отряда, одним из тех, кто организовал эвакуацию с Киркиры. «В космопорт прибыли еще беженцы!» «Нет!» Итак, эвакуация завершена. Пока легион отвлекал внимание орков, человеческое население Киркиры было вывезено на орбиту и дальше. «Всем подразделениям!» передал Вон. «Наша миссия выполнена!» «Хотя это задание и не должно было стать нашей миссией. Мы вынуждены считать победой общее отступление». «Отходим к космопорту», — добавил он. снова заговорил Арасус. Снаряды падают на город». Вон едва удержался от того, чтобы выругаться. «С какого направления?» «Со всех сторон, кроме Востока. Они окружают Сиботу. «Мы почти не задержали их», — подумал Вон. Орков было слишком много. Их бесчисленные полчища переползали через горы, подобно разносимой ветром чуме. «В космопорт и быстро!» – приказал он региону. «Орудием продолжать обстрел по приближающемуся противнику! Мы должны отправиться как можно скорее! Наша операция на Киркире закончена, но война продолжается!» И она никогда не кончится, – мысленно добавил он, – «пока не погибнет последний из нас». Он не мог себе даже представить окончание противостояния оркам. Любая применяемая им стратегия только помогала восемнадцатому выиграть время. Легионер Блазиус развернул разящий клинок, и двигатель пронзительно взвыл. Наблюдаемая воном картина нисколько не изменилась, поскольку стрелок Каэлиус развернул на 180 градусов и орудийную башню. Артиллерист произвел залп из спаренного ускорительного орудия разящего клинка. Из одного ствола вылетел фугасный снаряд, который должен был превратить пехоту в кровавый туман. Из второго – бронебойная болванка, способная разрушать самые крепкие стены. Двойной выстрел пушек погибели мог бы сравнять с землей целую армию. Каэлиус продолжал стрелять по невидимым целям, давая выход своей ярости. «Они там погибнут!» – закричал в воксе Каэлиус. При такой непрерывной и интенсивной стрельбе иначе невозможно было разговаривать, даже находясь в одном танке. «Мы заставляем их платить за каждый шаг!» «Так и должно быть, легионер!» — ответил Вон. «Их гибнет не так уж много. Недостаточно. Но какой-то урон мы все же в состоянии нанести». Колонна тяжелых машин вышла из ущелья. Обстрел продолжался. Взрывы гремели без остановки. движение танков замедляли воронки от снарядов. Вон время от времени видел вспышки оружейного огня орков. Как из каких-то гнезд наверху, так и из ущелья. Враг приблизился почти вплотную. Вону казалось, что уже слышится рев пехоты. Возможно, так оно и было. Ради схватки с врагом зеленокожие не побоятся даже собственной артиллерии. Только после нескольких бесплодных попыток Вону удалось пробиться сквозь помехи и установить связь с боевым кораблем Клод и его капитаном Ваттеа «Мы здесь закончили, капитан!» – сказал он, наконец установив контакт. «Я так и предполагал, лорд-командующий. Капитан Виктора хвалится, что он последним покинул киркину. Вызывающее бахвальство, подумал он. Но в следующий момент он почувствовал облегчение. Баравада – это хороший признак. Значит, корабль с гражданскими достиг верхних слоев атмосферы и избежал опасности. Его сдерживающие действия против орков увенчались успехом. Теперь Легиону оставалось только избежать полного истребления, а потом снова в бой. «Я отправила в Сибуту весь транспорт», — сказал Резолт. «Благодарю, капитан. Нам пора убираться отсюда». Легион добрался до космопорта, когда горела уже вся Сибута. Если в ущелье орки и соблюдали хоть какую-то дисциплину ведения огня, то теперь отказались и от нее. Орудия беспорядочно полили по любым башням и зданиям города. Полчища уже прорвались сквозь стены с севера и юга. Весь город оказался в зоне обстрела, а на улицах буйствовала пехота зеленокожих. Ветер быстро сдувал дым и пыль с посадочных площадок, покрытых железобетоном, и вон видел в небе красные отблески пожаров и огненные следы падающих снарядов. Издалека, словно океанский прибой, доносился глухой рев из криков сотен тысяч глотокорков, становившейся по мере приближения все яростнее. Жалкое подобие победы! пожаловался вон на миону. Теперь, когда он уже ничего не мог сделать на Киркире, в разговоре с другом он позволил себе выразить овладевшее им разочарование. Они остановились на железобетонной площадке космопорта перед отрядами легионеров, ожидавшими эвакуации в тени опустевшей диспетчерской вышки. Башню окутывал дым, поднимающийся из пробоин. В воздухе едко пахло выхлопными газами. Тяжелые транспорты вывезли с планеты уже большую часть танков. Эскадрильи грозовых птиц перевозили легионеров на корабли флота, занимавшего низкую орбиту. «Все это просто спектакль», — сказал Нумеон. Зеленокожие напрасно тратят силы. Им здесь больше некого убивать, а мы истребили многих. Мы всегда убиваем много и убьем еще больше. А они продолжают наступать и в тараском разделе не остановятся. В нескольких километрах от окраины космопорта взметнулось пламя. Грозовые птицы с бреющего полета обстреливали приближающихся урков. Времени у нас не так уж много, заметил Нумион. Вон окинул взглядом оставшихся легионеров. «Нет, времени достаточно». В этот момент взлетело очередное звено десантных кораблей, но с северо-запада уже снижалась еще одна последняя группа. «Здесь мы закончили», — сказал Вон. «Возвращаемся к войне и сдерживанию. Опять». Как будто снова очутились на Сиботе. «Ты еще способен на иронию, Артел? Отлично!» Ну, Мион фыркнул. «Мы все время их сдерживаем, не так ли? Мы не в состоянии идти в атаку». «Нравится нам это или нет, но мы постоянно отступаем». «Верно. А что будет, когда они доберутся до системы Тарус? Вон покачал головой. «Там эвакуация невозможна. Население миров Тарас слишком велико, и ни одна флотилия не сможет вывести миллиарды людей, да и отправлять их некуда. Высоко в небе снова появились вспышки. Далекие, небольшие, но очень яркие. Они означали сражение в пустоте. Обратилась к нему по воксу Рызалт. «К вашей позиции приближается корабль». «Он намерен приземлиться?» Удивленно спросил Вун. «Не приземлиться», — ответил Резалт. «Мы его подбили. Урки превратили его в орбитальную бомбу». Эскадрилья грозовых птиц и громовых ястребов, последняя необходимая для эвакуации, уже приближалась. «Прекратить авиаудары!» — приказал Вун. «Всем аппаратам, незадействованным в перевозках, подняться на орбиту!» Одна из вспышек в небе стала заметно ярче. Десантные катера опустились, и их трапы выдвинулись раньше, чем корабли успели окончательно приземлиться. «Все на борт!» — крикнул Вон, и легионеры бросились к трапам. Вон выждал, пока закончится посадка, а затем вместе с Нумеоном направился к грозовой птице, носящей имя Стуик. Поднимаясь на борт, он оглянулся. Яркая вспышка повисла в небе. В ней уже можно было рассмотреть пламя и твердое тело внутри. «Старт!» – закричал Вон, едва осознавая, что делает. В приказе не было необходимости. Десантные катера спешили набрать скорость и высоту, и космопорт содрогнулся от рева двигателей. «Вперед!» Вон снова выстрелил так, словно его залп мог заставить летательные аппараты Империума лететь быстрее. Стоик рванулся вверх, так что палуба подпрыгнула под ногами. Вон схватил грави ремни и пристегнулся к переборке. «Рассредоточиться!» – приказал он пилотам. «Уйти как можно дальше от космопорта! Покинуть зону обстрела!» Ослепительное пламя в небе все приближалось. Стоик уходил от надвигающегося апокалипсиса по диагонали, и его двигатели взвыли от напряжения. Раскаленный шар заполнил собой все поле зрения Вон. Чудовищно исковерканная пародия на корабль. Он просто не мог летать, тем более в пустоте, и теперь как будто подтверждал ущербность своей конструкции, падая на землю, выбрасывая огненный след, стремясь к окончательному уничтожению. Вхождение в плотные слои атмосферы окрасило жаром весь его корпус. Стоик рванулся в сторону, и горящий корабль пронесся мимо. Но он задел корпусом громовые ястребы под названиями стойкости несломленной а также грозовую птицу с обозначением несущей пламя, срезав их крылья и хвосты. Десантные катера качнулись, утратив управление, и сила тяжести потянула их обратно, заставляя разделить судьбу чудовищного изобретения орков. Корабль рухнул на космопорт. Огромный шар закрыл не только взлетно-посадочные площадки, но и весь город. В океане пламени утонули башни. Взрывная волна догнала стойка и подхватила его, отчего скорость на несколько мгновений снизилась, но катер смог преодолеть сопротивление и продолжил подъем в бушующей алым атмосфере. Вон через обзорный блок следил за хаосом внизу. Подбитые катера скрылись из виду. Снова погибли воины. Легион понес потери. И ради чего? «Вот ради чего мы умирали», — сказал он Нумиону. Яркость огненного шара погасла до злобно-красного свечения. Из пламенной завесы проступили полуразрушенные башни Сиботы, похожие на обломки скелета исполинского зверя. «Но мы спасли население». «Ты и сам понимаешь, что не спасли. Только отсрочили его истребление». Но Мион помолчал. «Ты уверен, что мы не в состоянии одержать победу?» «Настала очередь Вона взять паузу. Ответ на вопрос Нумиона был очевиден, но озвучить его было слишком стыдно. «Мы в состоянии сражаться!» – произнес он, как будто считая это достаточным ответом. «И мы будем сражаться!» Десантный катер преодолевал уже верхние слои атмосферы, и небо снаружи быстро темнело. Теперь можно было видеть схватку на нижней орбите. Регулярные бортовые залпы кораблей 18-го сметали плохо сконструированные космолеты «Орков». Ответный огонь зеленокожих бессильно разбивался о сверкающие пустотные щиты. «Вот теперь у нас полная свобода действий!» В голосе Вона вспыхнула искра надежды. «Здесь нет миров, нуждающихся в защите, и вдали от системы Тарас можно бросить против Форков любые силы!» Вон наслаждался этой надеждой, пока десантные корабли отдалялись от Киркиры, направляясь к Лустезацу. Линкор окружили корабли-орков, намного уступающие ему размерами. Им не хватало огневой мощи, чтобы пробить пустотные щиты. Капитан Ризалт удерживала их на расстоянии плотным заградительным огнем. Сосредоточенные залпы орудий и ланц излучателей расчистили транспортом путь к носовому люку. «А что с их штурмовой луной?» – спросил Нумион. Так они называли колоссальное скопление астероидов и разбитых кораблей в центре флотилии-орков. Конструкция была столь же чудовищной, сколь и примитивной. Выглядело все это как застывший взрыв. Разнообразные обломки должны были бы разлететься, сокрушая друг друга. Но вместо этого сошлись в единое целое. Столь гротескное и уродливое сооружение воплощало собой первобытную дикость зеленокожих. «Сможем ли мы удержать ее в системе Антерос, если у них возникнет желание переместиться?» — спросил Нумион. «Надо заставить орков изменить свои намерения», — ответил Вун. «Вынудить их остаться здесь, в сражении с истинным врагом. Мы станем для них непреодолимым вызовом». Причальные отсеки класс Дзаца открылись, чтобы принять десантные катеры. Грозовые птицы без особого труда расправились с истребителями орков, пытавшимися помешать возвращению. В столкновениях один на один корабли зеленокожих были беспомощны перед военной техникой Империума. Для достижения успеха им требовалось колоссальное численное преимущество, а на данном этапе Резалт почти полностью расчистила пространство вокруг своего линкорда. Вон покинул десантный катер и вместе с Нумионом прошел в капитанскую рубку. Штурмовая Луна к этому времени заняла большую часть главного обзорного экрана. База орков находилась на низкой орбите Киркира, и только из-за ее присутствия на планете изменился график приливов и отливов. Оставшиеся корабли 18-го Резалт разместила дальше от планеты, по другую сторону от нее. Теперь чудовищное сооружение снова двигалось, как будто оркам надоело вторжение, когда ушли их главные противники. Вместе с базой перемещались космолеты, казавшиеся мальками, вьющимися вокруг Левиафана. «Лорд-командующий!» – приветствовал его Резалт. Эта темнокожая женщина с наголо обритой головой управляла линкором на протяжении всего Великого Крестового Похода. Вону легче было представить рубку без обзорного экрана и контрольных панелей, чем без его грозного капитана. «Как видите, наша позиция становится неблагоприятной». «И нам незачем здесь больше задерживаться, капитан. Увозите нас отсюда. Свяжитесь с Халкеем. Мы уведем орков обратно, к мирам, которые они уже сожгли. Вынудим их пуститься в погоню». Он умолк, посмотрев на обзорный экран. Резалт проследила за его взглядом. В ту же секунду затрещал вокс рубки и послышался голос капитана Герхарда Валурны, управляющего крейсером. Вокруг основания базы орков, подобно галактической спиральной ветви, ранее скручивалась огромная волна космолетов, а теперь этот вихрь металла и ярости устремился к ударному крейсеру. Орудия орков нельзя было и сравнивать с артиллерией Халкея, но энергия его пустотных щитов, на которые обрушились сотни снарядов, оказалась на исходе. Фиолетовые вспышки защиты покрыли весь корабль. Вражеские силы набрали скорость, явно намереваясь протаранить жертву. Первый удар пришелся в корпус. Сравнительно небольшие корабли, намного уступающие имперскому крейсеру, пробили перегруженные щиты и врезались в обшивку. Халкей ответил яростным огнем, превращая их один за другим во всплески горящего топлива и разлетающихся обломков. Но орки с самоубийственным упрямством продолжали идти на таран, как будто поток был лишь бездумным отростком штурмовой луны. Рой кораблей сомкнулся вокруг Халкея, а его наружный край приблизился к колостозацу. Резалт направил орудие линкора в сторону ударного крейсера, частично прикрывая его огнем батарей. В пустоте не осталось темноты, вокруг бушевала огненная буря. База орков приближалась. Она настолько расползлась, что Халкей, даже в сравнении с Клостзатцем, казался все меньше и меньше. Первым погиб фрегат-хранитель пламени. Самый большой из урочек звездолетов почти сравнялся с ним размером. Корпус фрегата уже выдержал несколько столкновений, но потом корабль зеленокожих, обладающий усиленной броней и мощным двигателем, расколол его пополам. Огромный таран продолжал движение, истекая горящим топливом, и не утратил своей ярости. Он долетел до Халкея и врезался в него одновременно с двумя другими космолетами меньшего размера. Они прорвали не успевшую восстановиться защиту, и таран, пробив правый борт, детонировал километровым взрывом. В средней части корпуса ударного крейсера вспыхнуло пламя. По обшивке расползлись белые раскаленные трещины. Халкей еще двигался навстречу Клостзацу, но многочисленные столкновения изменили его курс. Его экипаж успел восстановить вокс-связь, мгновенно затрещавшую от помех. «Мы потеряли управление», — хриплым от боли голосом доложил Валурн. «Двигатели не реагируют на команды. Судя по датчикам, они…» Заря осветила пустоту и снова заставила его замолчать. Халкей превратился в собственный погребальный костер. Пламя охватило десяток кораблей-орков, но сотни других рвались сквозь огонь к очередной жертве. А позади них приближалась штурмовая луна. Ее сила притяжения собирала обломки орочьих и имперских кораблей. Они выбивали на поверхности глубокие кратеры, но не могли сильнее изуродовать громадный звездолет Ксеносов, а лишь придавали ему еще более свирепый вид. «Вывози нас!» – приказал Лун. Опять отступление. Опять нет выбора. Для сражения в системе Антерос не осталось никаких причин. Она перешла под контроль орков. Надеяться на что-то можно будет лишь в том случае, если удастся отыскать новое, более благоприятное поле битвы. Двигатели класс заца взвыли, придавая кораблю ускорение. Он повернулся от штурмовой Луны к ближайшей точке Мандивилля. «Доставь нас в систему тарас сказал Вун. «Там мы сожжем их!» Он отвернулся от пульта и подошел к тактикариуму. Наблюдать за очередным постыдным отступлением не было смысла. Кассиан доверял Ризаут, и она знала корабль и его возможности намного лучше, чем лорд-командующий сам. Если и можно оторваться от орков, капитан это сделает без вмешательства в Снаряды ксеносов и самые быстроходные из их кораблей врезались в пустотные щиты класс Дзаца, вызвав вибрацию. Но Вон внимательно рассматривал звездную карту системы Таррес. Он найдет поле боя и перехватит инициативу. Следующая битва будет на его условиях.